уа, 27. Быть тут чуду. Прекрасное летнее утро. Мистер Каркер поднялся с постели вместе с жаворонком и отправился гулять. Он шагал медленно и осторожно. И мысли его, далёкой от небесной лазури, устремлялась прямо и метко к земному гнезду, облепленному толстыми слоями грязи. Никакая птица не исчезала в воздухе с такой быстротой от человеческого глаза, как мысли Каркера, невидимые и непроницаемые для смертного наблюдателя. Он в совершенстве управлял своим лицом по произволу, и наблюдатель с некоторой ясностью мог сказать только, что мистер Каркер улыбается или размышляет. Теперь он размышлял. По мере того, как жаворонок уносился к облакам, мистер Каркер глубоко не спадал в область мысли, И чем громче и яснее раздавалась утренняя трель пернатого музыканта, тем важнее и мрачнее становилась дума нашего глубокого мыслителя. Наконец, когда жаворонок, заливаясь потоком беззаботной мысли, стримглав спустился на землю и впорхнул в зеленое колосье волнистой пшеницы, мистер Каркер вдруг пробудился от размышления, и лицо его мгновенно озарилось яркой улыбкой, как будто перед ним стояли многочисленные наблюдатели, которых нужно было задобрить в свою пользу и уже улыбка не сходила более с этого лица. Сознавая важность первых впечатлений, мистер Каркер оделся в это утро с особенной тщательностью. В его костюме, правда, обнаруживалась и теперь некоторая чопорность подражание подражании особе великого командира. Однако Шон, быть может, первый раз значительно отступил от манеры мистера Домби насчет высочайшего, туго-накрахмаленного галстука. Потому что он знал, как это смешно. И потому еще, что мистер Домби должен был перед чужими людьми увидеть что этой перемене новую деликатность подчиненного, который так хорошо понимал огромное расстояние от своего начальника. Впрочем, в других статьях туалета мистер Каркер теперь, как и всегда, был довольно верной копией своего ледяного патрона. Долго гулял мистер Каркер в веселом расположении духа по зеленым лугам и густым аллеям, порхая, как мотылек между деревьями. За полчаса перед завтраком он вернулся назад и сказал довольно громко, «Взглянем теперь на вторую миссис Домби!» Эти слова были произнесены в живописной загородной роще, где местами разбросаны были скамейки для желающих присесть. Многочисленной публики здесь никогда не было, а теперь в утренние часы. Мистер Каркер полагал, что кроме его в этом месте нет ни одной души, поэтому он не торопился и бродил между густыми деревьями с рассеянным видом человека, у которого есть еще лишних минут десять. Но мистер Каркер ошибся. Проходя мимо одного дерева с толстой корой, похожей на шкуру носорога, он совсем неожиданно увидел на одной из скамеек фигуру молодой прекрасной леди в простом, но изящном наряде. Ее гордые черные глаза были обращены в землю, и во всей ее позе выражалась страсть или внутренняя борьба с самой собой. Грудь ее волновалась, губы дрожали, слезы негодования текли по щекам, И прекрасная ножка упиралась в дерн таким образом, как будто она хотела превратить его в прах. Быстрый взгляд Каркера, обращенный на даму, в одно мгновение охватил ее с ног до головы. Завидев незнакомца, прекрасная леди встала и пошла вперед с таким видом, который уже ничего не выражал, кроме усталости и гордого презрения ко всему на свете. Но ни один Каркер наблюдал прекрасную даму. Недалеко от нее торчала на такой же кочке грязная безобразная старушонка в гадких лохмотьях, похожая на одну из тех бесчисленных бродяг, которые, таскаясь по всем захолустьям, просят милостыню, воруют, починяют старую посуду, продают корзинки из тростника и всем надоедают предложением разных отвратительных услуг. Она как будто выкарабкалась из земли и вдруг очутилась перед лицом гуляющей леди, загородив ей дорогу. «Хотите, погадаю вам, моя красотка?» — сказала старуха, чавкая челюстями, как будто мертвая голова насильно порывалась выскочить из своей желтой шкуры. «Я знаю свою судьбу», — отвечала леди. «Знаешь, барыня, да не совсем. Много ты гадала, да не разгадала. Вижу тебя насквозь, моя красотка. Дай серебряную монету, и я скажу тебе всю правду истинную. Богатство на твоем лице». «Ух, какие богатства!» «Знаю без тебя», — возразила леди, проходя мимо старухи с мрачной улыбкой и гордым шагом. «Я знала это наперед». «Так ты ничего не хочешь дать?» — завопила старуха. «Ни одного пенни за всю свою судьбу? Так послушай же, спесивая красавица, сколько ты дашь, чтобы я не пророчила тебе твоей судьбы? Дай же что-нибудь, или я всю подноготную закричу тебе вслед!» В эту минуту мистер Каркер, прокравшись из-за деревьев, очутился подле красавицы, снял перед нею шляпу и приказал старухе замолчать. Леди поблагодарила его легким наклонением головы и пошла своей дорогой. — Ну тогда и же ты мне что-нибудь, чопорный молодец! Не то я буду кричать за нею вслед! Завизжала старуха, порываясь вперед из-за Каркера, загородившего дорогу. Или послушай, молодец, дай мне что-нибудь, я тебе скажу ее судьбу. — Мне? Что же ты скажешь? — возразил Каркер, опуская руку в карман. — Да, тебе, молодец, я знаю всю подноготную. — Говори же, кто эта прекрасная дама? — спросил Каркер, бросив ей шиллинг. Чавкая, как ведьма, собравшаяся на шабаш, старуха подняла шиллинг и, усевшись на кочке возле старого дерева, вынула из своей шляпы коротенькую черную трубку, зажгла спичку и молча начала курить, выпучив опухшие глаза на вопрошателя. Мистер Каркер засмеялся и отошел прочь. «Слушай же, молодец!» — закричала старуха. «Сын умер, дочь жива! Одна жена умерла, другая наклевывается! Ступай, познакомься с нею!» Каркер по невольному движению оглянулся назад и остановился. Старуха принялась сосать чубук с особенной жадностью, как будто выгоняла из трубки беса, который ей прислуживал. Потом она указала пальцем в ту сторону, куда шел Каркер, и засмеялась. «Что ты бормочешь, старая ведьма?» — спросил он. Старуха зачмокала и зачавкала еще сильнее, но не отвечала ничего. Пожелав ей на прощание тысячу чертей, мистер Каркер пошел своей дорогой Но преодолеваемый сильным любопытством оглянулся еще раз через плечо. Старуха, сидевшая на прежней кочке возле старого дерева, опять указала пальцем вперед и опять провизжала. «Ступай! Познакомься с нею!» Приготовления к парадному завтраку в королевской гостинице были приведены к желаемому концу. Мистер Домби и майор сидели в столовой в ожидании дам. К ним присоединился и мистер Каркер, совершивший утреннюю прогулку. Аппетит, очевидно, брал перевес над нежной страстью мистера Домби, который, однако ж был величав и холоден, как всегда. Но майор Баксток горячился и бурлил в порывах сильного раздражения. Наконец, черный рап отворил дверь, и после некоторой паузы вплыла в комнату совершенно цветущая, но не совершенно молодая леди, одетая со всей роскошью модной красавицы большого света. «Любезный мистер Домби», — сказала леди. «Боюсь, не опоздали ли мы? Эдит выходила сегодня докончить один из своих рисунков, и я принуждена была ее ждать. Здравствуйте, майор!» Продолжала миссис Кьютон, протягивая ему перегнутый мизинец. «Как ваше здоровье, фальшивое создание!» «Миссис Кьютон», — начал мистер Домби, — «позвольте представить вам приятеля моего Каркера. Кажется, я имел честь говорить вам о мистере Каркере». Мистер Домби сделал особенное ударение на слове «приятеля», показывая, быть может, бессознательно, что главный приказчик удостаивается такого титула по особенному случаю. «Я заранее прихожу в восторг от вашего друга», отвечала миссис Кьютон, делая очаровательный книгсен. Мистер Каркер тоже, разумеется, не помнил себя от восторга. Неизвестно, увеличился ли бы этот восторг, если бы миссис Кьютон, как сначала он подумал, была Эдит предмет торжественных тостов вчерашнего вечера. «Да где же, наконец, Эдит?» — воскликнула миссис Скьютон, оглядываясь вокруг. «Она все еще у дверей, приказывает Виттерсу вставить в рамки свои новые рисунки. Любезный мистер Домби, будьте так добры!» Но любезный мистер Домби уже отправился на поиски. Через минуту он воротился под руку с прекрасной леди, в которой Каркер тотчас же узнал утреннюю незнакомку, сидевшую под липами на скамейке. каркер Начал мистер Домби, но тут же остановился с величайшим изумлением, так как было ясно, что его рекомендация бесполезна. Эдит и Каркер были уже знакомы. «Этот джентльмен», — сказала Эдит с величественным поклоном, «только что сейчас освободил меня от какой-то докучливой нищей. Я ему очень обязана». «Вдвойне чувствую себя счастливым», — отвечал Каркер, делая низкий поклон. «Что случай позволил мне оказать эту ничтожную услугу?» «Я был бы горд, если бы судьба позволила мне быть преданнейшим вашим слугою». Светлый и быстрый взгляд красавицы, брошенный на Каркера, выразил, очевидно, подозрение, что тот втайне наблюдал ее в своей уединенной прогулке гораздо прежде появления безотвязной старухи. Каркер понял это. Она, в свою очередь, убедилась по его взгляду, что подозрение ее было не без основания. Миссис Кьютон, между тем, разглядывала Каркера в ларнет И довольно громко шептала майору, что у него должно быть самое чувствительное сердце. «Удивительное совпадение!» — провозгласила, наконец, миссис Скьютон. «Все мы здесь как на подбор. Говорите же после того, что нет судьбы на свете». «О, я уверена, что везде и во всем судьба». «Ты со мной согласишься, милая Эдит? Недаром эти басурманы, как бишь их? Да, турки». Недаром турки говорят, милая Эдит, что един есть Бог и магомед пророк его. Эдит не обратила ни малейшего внимания на экстренную цитату из Алкарана. Но мистер Домбис чел необходимым представить свои замечания, которые, впрочем, относились не к Магомету. — Мне очень приятно, — заговорил мистер Домбис неуклюжей любезностью, — что джентльмен, так тесно соединенный со мною, «Имел честь и счастье оказать маловажную услугу миссис Грейнджер». Здесь мистер Домби поклонился Эдит. «Но я очень сожалею, что судьба, благосклонная к моему приятелю, не доставила самому мне этой чести и этого счастья. Я завидую Каркеру». Тон, с которым произнесена была последняя фраза, выражал даже некоторую досаду в мистере Домби. Он поклонился опять. Красавица слегка пошевелила губами и не отвечала ничего. Между тем официант с салфетки в руках возвестил, что кушание подано. Майор, молчавший все время, разразился таким образом. «Дивлюсь, черт побери, как это до сих пор никто не имел чести и счастья перестрелять всех этих скотов, которые собирают по дорогам милостыню. Всех бы их на осину. А между тем, миссис Грейнджер, старикашка джой осмеливается иметь счастье подать вам руку, и величайшая услуга, которую он вам окажет, будет состоять в том, что он подведет вас к столу». Затем майор подал руку Эдит, а мистер Домби повел миссис Скьютон. Каркер заключал шествие. «Я очень рада, мистер Каркер, что вы приноровили свой приезд к нынешнему дню», сказала миссис Скьютон, посмотрев еще раз через ларнет на улыбающегося джентльмена. «Мы устраиваем очаровательную прогулку. Всякая прогулка будет очаровательна в таком обществе», заметил мистер Каркер. «Но вы правы, миледи». Прогулка по таким местам сама по себе представляет много интереса. — О, прелестный Уарик! — воскликнула миссис Кьютон. — Идеи средних веков, и все это прелестно, прелестно. Любите ли вы средние века, мистер Каркер? — Очень люблю, — отвечал мистер Каркер. — Очаровательные времена! — продолжала Клеопатра. — Столько веры, столько крепости и силы! Какая поэзия, какой энтузиазм! «Все так удалено от общих мест, все так картинно!» «О, боже мой, боже мой! Отчего бы не удержать нам хоть частицу этих чарующих прелестей?» Несмотря на увлечение средними веками, миссис Кьютон во все это время не спускала глаз с мистера Домби, который с величавым безмолвием смотрел на ее дочь. Эдит не поднимала глаз и, казалось, со вниманием прислушивалась к панегирику матери. «Мы убили поэзию и совсем потушили огонь того энтузиазма, который одушевлял наших предков на великие дела», — продолжала миссис Кьютон. «Мы слишком прозаичны, мистер Каркер, не правда ли?» Фальшивая с ног до головы Клеопатра, конечно, менее всех, имела причину жаловаться на прозаическую действительность новейших времен. Но мистер Каркер вздохнул из глубины души, и обнаружил сердечное соболезнование насчет отсутствия поэзии в девятнадцатом веке. «Какие картины в замке! Боже мой, какие картины!» — вопияла Клеопатра. «Надеюсь, мистер Каркер, вы любите картины?» «Уверяю вас, миссис Кьютон», — сказал Домби торжественным тоном покровителя своего приказчика. Каркер — отличный знаток живописи и понимает толк в произведениях артистов. Он даже сам очень хороший живописец. Я уверен, он придет в восторг от вкуса и таланта миссис Грейнджер. — Да вы, черт побери, удивительный Каркер после всех этих вещей! — возгласил майор. — Ваша голова напичкана познаниями всякого сорта! — Мои познания довольно ограничены, сэр, — возразил Каркер со смиренным видом. — И мистер Домби слишком великодушен в своих отзывах. Конечно, для человека в моем положении необходимы некоторые мелочные сведения, бесполезные во всех отношениях для такого человека, как мистер Домби, который в своей высокой сфере... Здесь мистер Каркер, сознавая бессилие восхвалить приличным образом великого человека, только пожал плечами и не сказал ничего больше. Во все это время Эдит взглядывала по временам только на мать, когда последняя уже слишком начинала блистать своим красноречием. Но когда Каркер перестал говорить... Она бросила на мистера Домби быстрый взгляд, исполненный глубочайшего презрения. Взгляд, подмеченный как нельзя лучше улыбающимся собеседником на другом конце стола. Подметил его и мистер Домби. Но перетолковал к совершенному своему удовольствию. «К несчастью, вы уже бывали в Уаррике!» заговорил мистер Домби, обращаясь к благосклонной красавице. «Да, бывало». «Боюсь, не скучно ли вам будет?» «О, нет, совсем не скучно». «Ты во всем, мой друг, похож на своего кузена Феникса», заметила миссис Кьютон. «Он, я думаю, был в Уарике 50 раз, и приезжаем сегодня в Лемингтон. Ты этого хотела бы, моя милая, не правда ли? Он непременно полетел бы с нами, чтобы взглянуть на очаровательный замок в 51 раз. Удивительный энтузиаст». «Мы все энтузиасты, мама, не правда ли?» «Да, моя милая, может быть, слишком большие энтузиасты» но я не хочу жаловаться. Душевное беспокойство слишком вознаграждается сладостными волнениями сердца. Если, как говорит кузан Феникс, меч слишком скоро изнашивается... Ах, как это называется? нужно может быть? Да, ножны. Так когда потому, что он слишком блестит и пылает. Ты понимаешь, милая, что я хочу сказать? Миссис Киттон испустила слабый вздох и потупила глаза, как будто хотела таким образом набросить легкую тень на поверхность кинжала, которого ножны представляла ее поэтическая грудь. Склонив голову на сторону, по образцу древней Клеопатры, она, с задумчивым видом, исполненным нежнейшей любви, принялась смотреть на свою дочь. Раз обратив лицо на мистера Домби, когда тот сделал ей вопрос, Эдит не оставляла этой позы, и, разговаривая с матерью, она ни на минуту не спускала глаз с мистера Домби, изъявляя таким образом готовность отвечать на новые его вопросы. Учтивость простая, но при настоящем положении довольно многозначительная. Казалось, будто в это время совершался ненавистный торг, и предметом его была дочь миссис Скьютон. Жертва осознавала свое достоинство и нравственное ничтожество покупателя. Но покорная деспотическая силе обстоятельств с самоотвержением выносила унизительную пытку. Эта немая сцена была слишком красноречива для улыбающегося наблюдателя на другом конце стола. Она служила для него дополнением и объяснением внутренней борьбы, которую так недавно изучал он в уединенной роще на прекрасном лице плачущей незнакомки. Ни одного слова не приискал мистер Домби для красавицы, не спускавший с него глаз. Когда, наконец, завтрак закончился, и майор насытился по горло, Он заметил, что пора, кажется, ехать, и получил в ответ, что действительно, кажется, пора. По данному знаку коляска подъехала к крыльцу. дамы майоры мистер Домби заняли в ней свои места. Туземец и долговязый паш вскарабкались на козлы. Мистер Таулисон встал на запятки, а мистер Каркер, верхом на прекрасном гнедом коне, поехал в арьергарде. И все-таки мистер Каркер, рисовавшийся на своем коне шагах в ста от экипажа, Был, как две капли воды, похож на кошку, сторожившую добычу. Теперь перед ним были вдруг четыре мыши, и он ловил их с жадностью голодного кота. Так, однако же, что посторонний наблюдатель никак бы не заметил, что у него на уме. По-видимому, он наблюдал встречные предметы. Но куда бы ни смотрел он — вниз, вверх или по сторонам, один угол глаза его был постоянно обращен на чопорную голову мистера Домби и на перо, волновавшейся на шляпке гордой красавицы. Раз, и только один раз осторожный взгляд его выпустил из виду эти предметы. Когда экипаж остановился у цели путешествия, мистер Каркер, перескочив через какой-то барьер, пустился в галоп по направлению к коляске и поспешил высадить дам. В эту минуту Эдит бросила на него изумленный взгляд. Но тут же, опираясь на его плечо, не замедлила показать, что не обращает на него никакого внимания. Миссис Скютон, завладев Каркером, решилась сама показать ему все красоты Уарикского замка. Майор также должен был взять ее под руку, так как он был варвар в отношении изящных искусств, и руководство такой компании было для него необходимо. Такое случайное распоряжение представило мистеру Домби полную свободу разговаривать с Эддифом, и он с торжественной важностью пошел с ней по комнатам замка. «Боже мой, мистер Каркер!» — возгласила Клеопатра, начиная приходить в поэтический восторг от средних веков. «Что за время? Что за нравы? Воображаете ли вы эти прелестные крепости, эти милые тюрьма и подземелья, эти очаровательные места для пыток, эту романтическую мстительность из рода в род?» Эти живописные приступы и осады, и все, что составляет истинную поэзию жизни. Божественные века — божественная старина. Как страшно мы переродились. Да, мы ужасно переродились, миссис Кьютон, — подтвердил мистер Каркер. Но, несмотря на ужасные перерождения, миссис Кьютон и мистер Каркер, одушевленные поэтическими воспоминаниями времен давно минувших, Ни на одну минуту не спускали глаз с мистера Домби и его прекрасной спутницы. Поэтому при всем энтузиазме они говорили с некоторой рассеянностью и часто отвечали друг другу не и на удачу. «Нет в нас более этого увлечения, этой младенческой веры, при которых жизнь так спокойна, так полна», продолжала миссис скиттон насторожив морщинистое ухо, так как в эту минуту мистер Домби начал что-то говорить миссис Грэнджер. Буйство ума и треволнение скептицизма совсем убили поэзию. Мы не верим больше в этих милых баронов, в этих восхитительных кардиналов и аббатов, которые все были такие храбрые, такие любезные. Взгляните на эту милую королеву, что за взгляд, что за нежная экспрессия во всем лице. Да, да. Елизавета была перлом между коронованными головами и блистательным украшением своего пола. Она и думала сердцем. «Милое создание! А какой у поэзии проникнут весь характер ее отца! Любите ли вы Генриха Восьмого, мистер Каркер?» «Я очень удивляюсь ему», — сказал Каркер. «Такой суровый, грозный! Не правда ли, мистер Каркер, он был очень грозен? И смотрите, как живо изображает его картина! Что за глаза, что за подбородок! Но если говорить о картинах, миледи, так вот перед нами живая картина. Я желал бы знать». «В какой галерее мира найдете вы подобное произведение?» Говоря это, улыбающийся джентльмен указал через дверь в другую комнату, где на самой середине стояли мистер Домби и миссис Грейнджер. Живая картина в полном смысле была самая немая картина. Они стояли вместе рука об руку, но и воды океана не могли разделить их дальше друг от друга. В самой гордости их была такая разница, Как будто стояли здесь самое гордое и самое смиренное создание между всеми живущими существами. Он — накрахмаленный, надутый, молчаливый, чопорный, суровый. Она — гибкая, тонкая, в высшей степени грациозное создание, но не обращающее ни малейшего внимания ни на него, ни на себя, и презирающая свои прелести с каким-то непостижимым ожесточением. Лед и огонь были более похожи друг на друга, чем Павел Домби и Эдит Грейнджер, связанные цепью, выкованной зловещим роком, который, как нарочно теперь, поставил их в галерее, и все, казалось, поражено было негодованием против этой нечестивой пародии на брачные узы. Суровые рыцари и воины грозно смотрели на них из своих картинных рамок. Пастор с поднятой рукой отказывался вести к алтарю чудовищную чету. Тихие виды на ландшафтах, отражая солнце в своей глубине, казалось, говорили «Утопитесь, безумцы! Утопитесь, если нет вам другого спасения!» развалины кричали «Взгляните, что стало с нами, обрученными с враждебной силой всепоражающего времени!» Звери противоположных пород огрызались друг на друга, как будто в назидании мистер Удомби. Амуры и Купидоны в испуге отлетали прочь, и живописная история мученичества с негодованием отказывалась прибавить к своим сюжетам новую, еще невиданную пытку человеческой природы. При всем том, миссис Скютон, очарованная зрелищем, на которое указал ей мистер Каркер, воскликнула с необыкновенным чувством. «Сколько тут жизни, поэзии, сколько души!» Эдит судорожно вздрогнула, оглянулась на мать, и краска негодования покрыла ее лицо до самых волос. «Эдит сердится, что я любуюсь на нее», сказала Клеопатра слегка и почти с робостью, дотронувшись зонтиком до ее плеч. «Капризное дитя!» И опять мистер Каркер подметил борьбу, которая сделал нечаянным свидетелем под липами. Но борьба была мгновенная, и облако совершенного равнодушия покрыло истомленное лицо прекрасной леди. Не поднимая более глаз, Эрит сделала матери едва заметный повелительный жест. И миссис Кьютон, отлично понимавшая все намеки дочери, поспешила подойти к ней со своими кавалерами. С этой минуты общество не разделялось больше на отдельные группы. Мистер Каркер, не имея больше надобности развлекать свое внимание, принялся рассуждать о картинах и выбирать особенно замечательное для мистера Домби. Он говорил таким образом что при всяком удобном случае в его глазах выражалось глубокое удивление к этому великому джентльмену, которому и свидетельствовал свою преданность некоторыми маловажными услугами. Он прочищал и подавал ему зрительную трубку, отыскивал и объяснял места в его каталоге, держал его палку и так далее. Впрочем, нельзя было сказать, чтобы мистер Каркер навязывался с этими услугами. Напротив, мистер Домби, как начальник, вполне сознающий свое превосходство, Изволил требовать их самым снисходительным и даже ласковым тоном. Он говорил, «Сделайте одолжение, Каркер, посмотрите сюда, помогите мне, устроите это, Каркер», и так далее. Общество обозревало картины, статуи, стены, башни, вороньи гнезда и так далее. Майор Баксток постоянно безмолвствовал, так как в его желудке совершался процесс пищеварения после сытного завтрака миссис кьютон утомленная восторженными порывами надрывавшими ее грудь целую четверть часа начинала теперь зевать тем общительнее и любезнее остановился мистер каркер, который теперь обратил исключительное внимание на своего принципала мистер домбиет тоже говорил очень мало да каркер ваша правда каркер справедливо каркер и больше ничего. Но он втайне поощрял мистера Каркера идти вперед и внутренно был очень доволен его поведением, так как все его замечания и мнения могли доставить некоторое удовольствие миссис Грейнджер. Да при том же кто-нибудь должен был говорить. Владея в совершенстве даром скромности, мистер Каркер никогда не осмеливался прямо относиться к миссис Грейнджер. Но прекрасная леди слушала его внимательно, и даже два-три раза мерцающая улыбка прокралась на ее лицо когда восторженный оратор отыскал какое-то новое достоинство в особе мистера Домби. Когда, наконец, варик был исследован по всем направлениям, общество пересело в карету и отправилось осматривать живописные окрестности замка к великому неудовольствию майора, который чувствовал себя совершенно утомленным. Мистер Домби, любуясь по указанию Каркера на один из замечательных пунктов, церемонно заметил, что рисунок какой-нибудь местности, набросанный прекрасной рукой миссис Грейнджер, Оставил бы в нем навсегда приятное воспоминание об этом достопамятном дне. Немедленно долговязый Виттерс по распоряжению миссис Скьютон подал дорожный портфель Эдит, карета остановилась, и прекрасная леди приготовилась выполнить желание мистера Домби. «Боюсь, не беспокою ли я вас?» — сказал мистер Домби. «Совсем нет. Какой же пункт должна я рисовать?» — спросила красавица с холодным вниманием. «Представляю выбор пункта самому художнику». — сказал Домби. — О нет, потрудитесь назначить сами, — отвечала Эдит. — В таком случае, — сказал мистер Домби, — если взять вот эту сторону или... Как вы думаете, Каркер? Случилось в невдалеком расстоянии от коляски, почти на первом плане. Расположена была группа деревьев, очень похожая на то, откуда мистер Каркер наблюдал поутру прекрасную леди. Тут же для довершения сходства стояла под одним деревом скамейка такая же, как в роще, где сидела взволнованная красавица. «Если позволите», — отвечал Каркер, — «я указал бы на этот живописный кустарник. Вид на мои глаза очень замечательный и даже любопытный». Глаза ее устремились по указанному направлению и потом быстро обратились на Каркера. Это был старый взгляд, которым они обменялись после завтрака, но взгляд уже недовусмысленный. «Нравится вам этот вид, мистер Домби?» — Чрезвычайно. Вид очаровательный. Коляска подъехала ближе к месту очаровавшему мистера Домби. Эдит, не переменяя позы, открыла с гордым равнодушием портфель и принялась рисовать. — Карандаши мои притупились, — сказала она, прекратив начатую работу. — Позвольте мне их э, или нет. Каркер сделает это лучше. Он мастер на эти вещи. Сделайте одолжение, Каркер, очините карандаши, миссис Грейнджер. Мистер Каркер подъехал к дверцам коляски, осадил лошадь, поклонился и, живописно рисуясь на седле, взял с улыбкой карандаши из рук красавицы и принялся очинять. Попросив позволения держать портфель, он подавал карандаши по мере надобности и любовался работой миссис Грейнджер, находя, что она с особенным искусством обрисовывает деревья. Все это время мистер Домби величаво и безмолвно стоял в коляске, как болван, а клеопатра и антоний ворковали, как голубки. «Довольны ли вы этим или желаете больше отделки?» спросила Эдит, показывая рисунок мистеру Домби. Мистер Домби поклонился и отвечал, что рисунок — совершенство в своем роде и не требует никакой отделки. «Удивительный рисунок», — говорил Каркер. «Искусство, талант и вместе такой замечательный, такой необыкновенный сюжет!» Комплименты улыбающегося джентльмена Равно относились и к художнику, и к выбранному пункту для работы. Но никто не подозревал тут задней мысли. Мистер Каркер с ног до головы был воплощенной откровенность. Он продолжал рассыпаться в похвалах до тех пор, пока рисунок был отложен для мистера Домби и рисовальные материалы убраны. Тогда он подал карандаши, которые были приняты с холодной благодарностью, сдержал коня, отступил назад и опять поехал за коляской. Быть может. — думал мистер Каркер. Даже и этот пошлый рисунок был выполнен и передан его властелину как вещь, сторгованная и купленная. Быть может, хотя красавица согласилась на его просьбу с видимой готовностью, однако же ее надменное лицо, склоненное над работой, было лицом гордой женщины, завлеченную силой обстоятельств в грязную и постыдную сделку. Но о чем бы ни думал мистер Каркер, он постоянно улыбался и, галлопируя на своем коне, посматривал во все стороны, как беззаботный весельчак. Так, однако ж, что один угол его глаза всегда обращен был на волнующиеся перо прекрасные леди. Обозрением развалин Кеннельворта окончилась экспедиция нынешнего дня. Здесь все виды были известны, и миссис Кьютон не раз напоминала мистеру Домби, что он видел все это дома на рисунках Эдит. Дамы были отвезены на их квартиру, и Клеопатра на прощании пригласила улыбающегося джентльмена пожаловать к ним вечером вместе с Домби и майором. Три джентльмена отправились в гостиницу обедать. Обед был такой же, как и вчера, с той разницей, что майор торжествовал уже явно и бросил всякую таинственность. Те же тосты в честь и славу прекрасной богини — тоже приятное смущение со стороны мистера Домби. Мистер Каркер рассыпался в похвалах. Теперь, как и всегда, не было других гостей в Леммингтонской резиденции миссис Скьютон. Рисунки Эдит были разбросаны по всем направлениям с большим обилием против обыкновенного. Долговязый Витерс подавал чай. Арфа и фортепиано стояли на своих местах. Эдит играла и пела. Но даже и самая музыка миссис Грейнджер совершалась как будто по заказу мистера Домби. Дело происходило таким образом. «Милая Эдит», — сказала миссис Скьютон минут через двадцать после чая. «Мистер Домби, я знаю, умирает от желания слушать тебя». «Надеюсь, мама в мистере Домби осталось еще столько жизни, чтобы изъявить это желание самому». «Я буду вам бесконечно обязан», — сказал мистер Домби. «На чем должна я играть?» «На фортепиано», — сказал мистер Домби. «Извольте». «Какую же пьесу?» Мистер Домби назначал, и красавица садилась за фортепиано. Точно так же, по желанию мистера Домби, она играла на арфе и пела. Такое холодное, но всегда беспрекословное и скорое исполнение желаний мистера Домби и только одного Домби, разумеется, всего менее могло ускользнуть от проницательного внимания мистера Каркера, который оказался погруженным в тайны пикета Заметил он и то, что мистер Домби, очевидно, гордился своей властью и любил обнаруживать ее. При всем том, мистер Каркер играл хорошо, даже очень хорошо, и занял по этому поводу высокое место во мнении Клеопатры, которая, так же, как и он, не спускала рысьих глаз с артистки и ее слушателя. Когда мистер Каркер, прощаясь, объявил, что он должен к великому своему несчастью воротиться завтра в Лондон, Клеопатра изъявила лестную надежду, что знакомство их, конечно, не ограничит с этой встречей. «Я тоже думаю, миледи», — отвечал Каркер, выразительно взглянув на Эдит и мистера Домби. «Я почти уверен в этом». Между тем мистер Домби, отвесив Эдит глубочайший поклон, подошел к Софье, где сидела миссис Кьютон, и, нагнувшись к ее уху, прошептал в полголоса. «Я просил у миссис Грейнджер». «Позволение навестить ее завтра утром по особенному случаю, и она назначила 12 часов. Могу ли надеяться, что вы, миссис, будете в это время дома?» Клеопатра, как и следовало, была чрезвычайно взволнована таким необыкновенным известием. Не имея возможности говорить, она только покачала головой, закрыла глаза и подала руку мистеру Домби, которую тот выпустил тотчас же, не совсем ясно понимая, что с нею делать. «Скорее, Домби! Что вы там разговорились?» — кричал майор, останавливаясь в дверях. «Черт побери! Мне пришла в голову мысль перекрестить королевский отель в гостиницу трех веселых холостяков в честь нашего и Каркера. Тут будет глубокий смысл!» С этими словами майор хлопнул Домби по спине и, лукаво подмигнув дамам, вывел его из комнаты. Миссис Кьютон развалилась на софе, а Эдит села возле арфы. Обе, не говоря ни слова. Мать, играя веером, два-три раза взглянула на дочь, но красавица, опустив глаза в землю, не замечала ничего. Глубокая раздумья рисовалась на ее челе. Так просидели они около часу, не говоря ни слова. До тех пор, пока горничная миссис Скьютон не пришла по заведенному порядку раздевать свою барыню к ночному туалету. Вероятно, в лице горничной являлась не женщина, а страшный скелет с косою и песочными часами, потому что прикосновение ее было прикосновением смерти. Размалеванный субъект трещал и корчился под ее рукой. Спина постепенно сгибалась, волосы отпадали, черные дугообразные брови превратились в скаридный клочок седых щетин. Бледные губы съежились, кожа опала, как на трупе, И на месте Клеопатры очутилась желтая и стасканная трясущаяся старушонка с красными глазами, втиснутая, как вязанка костей, в грязную фланелевую кофту. «Почему ж ты мне не сказала, что он завтра, по твоему назначению, должен прийти в 12 часов?» «Потому что вам это известно, мать моя!» Последние два слова были произнесены с самой ядовитой колкостью. «Вам известно, мать моя!» Продолжала Эдит. Что он купил меня, и что завтра конец торговой сделки. Он осмотрел свой товар со всех сторон и показал его своему другу. Покупка довольно дешево, и он гордится ей. Завтра окончательная сделка. Боже, дожить до такого унижения и понимать его. Соедините в одно прекрасное лицо пылающее негодование сотни женщин, проникнутых страстью, гордостью, гневом и глубоким сознанием позорного стыда. Вот оно, это лицо, трепещущее и прикрытое белыми руками. — Что ты под этим разумеешь? — с досадой проговорила мать. — Разве не с самого детства? — С детства. Остановитесь, мать моя. Я никогда не была ребенком. Назовете ли вы детством начало моей жизни? Я всегда была женщиной коварной, хитрой, продажной, расставляющей сети мужчинам. И прежде чем поняла я вас или себя, прежде даже чем узнала низкую проклятую цель всех этих стремлений, я была опытной и ловкой кокеткой благодаря вашему искусству, мать моя. Вот какое детство отвели вы на мою долю. Вы родили женщину. Вы вскормили и вырастили кокетку. Любуйтесь же своим произведением. Оно перед вами во всей красе. «Любуйтесь, мать моя!» И говоря это, она ударяла себя в грудь, как будто хотела уничтожить свое существование. «Что же вы, матушка, любуйтесь! Любуйтесь на женщину, никогда не знавшую истинной любви, никогда не понимавшую, что значит иметь честное сердце. Любуйтесь на кокетку, владевшую своим ремеслом уже тогда, когда другие девочки ее возраста играют только в куклы». В первой молодости кокетка по вашим интригам вышла за человека, к которому не чувствовала ничего, кроме равнодушия. И он умер, этот человек, прежде чем перешло к нему ожидаемое наследство. Достойное наказание вам и урок бесполезный. Взгляните на меня, вдову этого человека, и скажите, какова была моя жизнь за последние десять лет. — Мы всячески старались пристроить тебя, мой друг, — отвечала мать. И в этом состояла твоя жизнь. Теперь ты пристраиваешься. Как невольницу на базаре. Как лошадь на ярмарке. Вывозили, таскали, показывали. Разглядывали меня с ног до головы в эти постыдные десять лет. Воскликнула Эдит с пылающим челом и с выражением горького упрека в каждом слове. Так ли, мать моя? Разве я не сделалась притчей мужчин всякого рода? Разве глупцы, развратники, мальчишки, старые негодяи не таскались везде по нашим следам? И не оставляли меня поочередно один за другим, потому что вы слишком просты, мать моя, несмотря на все свои проделки? Потому? Да потому что вы слишком искренны при всей своей фальшивости. Везде и всюду продавали. Все мы каждому навязывали меня как презренный товар. И нет клочка земли во всей Англии, который бы не был свидетелем моего позора». Наконец умерло во мне всякое чувство уважения к себе самой. И теперь я ненавижу, презираю себя. Вот мое детство в продолжении последних десяти лет. А другого я никогда не знала. Не говорите же мне, что я делаю с ребенком в эту последнюю ночь. Ты бы могла, Эдит, двадцать раз выйти замуж, если бы довольно поощряла искателей твоей руки. То есть, если бы я побольше заманивала? я, «Жалкий осадок между всеми отживающими кокетками!» Отвечала Эдит, подняв голову и дрожа всем телом от стыда и взволнованной гордости. «Нет, мать моя, кому выпал жребий меня взять, тот возьмет, как этот человек, без всяких уловок с моей и вашей стороны. Он видел меня на аукционе и рассчитал, что покупка будет выгодна. Пусть его. С первого же раза он без церемонии потребовал список моих талантов, И ему их показали. С каждым днем он удостоверялся в доброте своей покупки. И я делала все, что он приказывал или заказывал. Но больше я ничего не делала. Ничего и не стану делать. Проба оказалась удовлетворительную, и он меня покупает. Покупает по собственной воле, оценив по-своему доброту товара и вполне понимая могущество своего кармана. Постараюсь, чтобы он не жалел. Я не подстрекала его ничем и не ускоряла торга. И даже вы, мать моя, на этот раз, сколько я могла предупредить, не навязывались со своими уловками. Какой у тебя странный язык. И как дико ты на меня смотришь, Эдит. Будто бы. Вообразите, и я тоже думала. Это, видно, значит, что воспитание мое достигло полного развития. Впрочем, оно окончилось давно. Теперь я слишком стара и упала слишком низко, чтобы идти по новому пути или удержать вас на вашей прекрасной дороге. Зародыш всего, что очищает сердце женщины и делает ее достойную своего пола, никогда не шевелился в моей груди. И мне нечего беречь, когда я презираю себя». Трогательная грусть, сопровождавшая последние слова, опять быстро сменилась язвительной колкостью и Эдит продолжала. Что же вы не любуетесь, мать моя? Конечно, я не так мила, как в былые годы. Но все же я не обезьяна. Любуйтесь. Скоро мы не будем бедны. Ее высокопревосходительство миссис Кьютон назовется тещей первейшего из капиталистов Англии. Проделки ваши увенчались вожделенным успехом. Одно могу сказать себе в утешение. Несмотря на все ваши усилия, Я твердо решилась не искушать этого человека. И не искушала его. «Этого человека», — повторила миссис Кьютон. «Ты говоришь, мой друг, как будто ненавидишь его». «Как? А вы думали, что я люблю его?» «О, как вы дальновидны, матушка!» «Сказать ли вам, кто видит нас насквозь и читает самые тайные наши мысли?» «Назвать ли вам этого человека, перед кем еще больше я осознаю свое унижение?» «Кто же это, мой друг? Ты, кажется, нападаешь на этого бедного Каркера. На мои глаза он очень добрый и приятный человек. А, впрочем, чтобы он не думал, беспокоиться нечего. Его мнение не помешает тебе пристроиться? Да что же ты так дико смотришь? Не больна ли ты?» Лицо Эдит мгновенно покрылось смертельной бледностью, как будто сердце ее поразили кинжалом. Она ухватилась обеими руками за грудь, преодолевая ужасный трепет, пробежавший по всем ее членам. Но вдруг она встала с обыкновенным спокойствием и, не сказав более ни слова, вышла из комнаты. Опять явилась горничная, уничтожавшая размалеванные прелести расфранченной старушонки, которой вместе с фланелевой кофтой возвратились и все старческие недуги. Она приподняла и с некоторым усилием повела в другую комнату остов Клеопатры готовой возродиться к новой жизни с завтрашним утром.